Глава двадцать д е в я т о Виолочка, как вы себя чувствуете? Заботливо осведомилась Нина Максимовна, увидев меня на пороге учительской. Нормально, спасибо, ответила я. А вы? Прекрасно, заверила Федотова и протянула мне тюбик. Вот непременно воспользуйтесь. Что это? Не поняла я. Аксалиновая м а з ь ответила биологичка. Старое, очень хорошее, испытанное антивирусное средство. Помажьте и м нос. Это ворота для инфекции, а вы спронесет. В школе похожая эпидемия началась. Дети, правда, пока держатся, а педагогов выкосила. к о к о з о с слег, позвонил мне с утра, сказал, что взял б ю л л ю т е н ь Виолочка, м й т е руки каждые 15 минут, не трогайте ими лицо. Народ считает, что вирус передается, если больной на вас чихнул. А, н о верно, воздушно-капельный путь никто не отменял, но от грязных лап беды больше. Схватились за поручень в метро, за который до вас держался человек с гриппом, потом п о ч е с а л и этой рукой нос и готово. Вирус сел на слизистую и начал свою подлую работу. Мыло и оксалиновая м а с ь У нас эпидемия. Кожзам после операции напомнила я. У него организм ослаблен и один заболевший еще не беда. Нина Максимовна подбоченилась. Физика зовут Кокозас. Ладно, пусть он после операции не оправился. А л е н а А Мария Геннадьевна сегодня зеленая на занятия заявилась. Ангелина синяя, у нее нос распух, глаза красные. Ненавижу людей, которые з а б о л е впрутся на работу. Герои, можно подумать, из-за их отсутствия мир рухнет. А если у тебя температура, сиди дома, не распространяй заразу. Зачем Жорина приперлась? У нее видок, как у привидения, носом шмыгает. Мария Геннадьевна ей подстать. Только о себе думают. Им надо вот и приехали, а то что я могу заболеть и своего сыночка заразить, никому не интересно. Мальчик на новую престижную работу оформляется. Поток обвинений Федотовой прервал звонок. Меня разыскивал Платонов. Он начал с вопроса: "Ты в школе?" Я взглянула на умолкнувшую Нину. "Да". "Тогда слушай спокойно, не реагируй", предупредил Андрей. У Константина Обузова есть счёт в российском банке. Не знаю, где он держит основные средства в Швейцарии, США, на Кипре или в какой-нибудь ещё стране. В Москве, как Абозов объяснил моим людям, у него хранятся лишь мелкие средства на хозяйственные расходы. Более двух миллионов долларов он в столице не держит. Ага, пробормотала я. Ну просто медные копейки. Запредельная сумма для простого человека, вздохнул Андрей. н о Абозов ворочает миллиардами, причем не рублей, а долларов. У него другие точки отсчета. Константин пользуется онлайн-банком. Ты давно в магазин компьютеров заходила? Примерно полгода назад, удивилась я вопросу. Покупала айпад, старый разбила. Тогда должна знать, что сейчас во всех салонах есть зона, где выставлены образцы товаров. Продолжал Андрей. Народ тестирует ноутбуки, они подключены к интернету, кое-кто зависает там надолго, играет бесплатно, копается в поисковых системах. Хоть целый день сиди, тебя не прогонят. Впрочем, мы и ночь тоже. Большинство таких магазинов круглосуточные. И что? Не поняла я. Вчера в девять вечера в точке на Тверской один посетитель вошел в онлайн-банк КБДМ и сделал перевод денег. Уточнить личность человека невозможно. Ноутбук в общем доступе. В 21 час в салоне полно народа. Миллион девятьсот девяносто девять тысяч долларов, а Бозова ушли на другой счет, откуда их моментально перекинули дальше. Что его обворовали, Константин обнаружил в 8 утра, когда его жена зашла в онлайн-банк, чтобы бросить на карточку д о м р а б о т н и ц ы деньги на покупку продуктов. За ночь след валюты затерялся. Сейчас деньги ищут ребята, понимающие в таких делах. Пока единственное, что удалось узнать, перевод осуществили из магазина компьютеров, и человек, который это сделал, знал пароли, личный номер клиента. Вот почему придумали историю с установлением Эдика, сказала я. Мальчик владеет информацией, которая открывает доступ к деньгам, но почему родители доверили ее ребенку? Платонов кашлянул. Константин Эдуардович умный, осторожный человек. Он регулярно меняет пароли, придумывает более сложные. Не используют в качестве кодового слова кличку любимой кошки, имя сына или марку обожаемых конфет и никогда не ф и к с и р у е т шифр ни на бумаге, ни в электронной памяти. А вот жена о б о з о в а получив от мужа новый код доступа, всегда записывает его в домашнем телефоне, который находится в ее спальне. Вот балда, воскликнула я. Супруга Константина заверила наших компьютерщиков, что тщательно замаскировала информацию, открывающую доступ к деньгам. продолжил Андрей. Она упаси бог не вносит его в книжку как шифр от онлайн или в ход в банк. Нет, он указан как телефон подруги Евра КБДМ. Набор начинается словом воз. Воз, здорово. Знакомая по имени Евра КБДМ? Повторила я. С мобильным номером, в котором присутствуют буквы? о ф и г е т ь просто. А приятеля долларо Сбербанку с у нею нет? Дамочка лепетала, что трубка никогда не покидает ее комнату. У а б у з о в ы х в доме в каждом помещении есть свой аппарат. Они друг друга по внутренней линии ищут. Если жене Костя нужен, она звонит в гостиную, в кабинет, в ванную. в Продолжал Платонов. э е д и к легко мог в отсутствие матери в ее домашнем телефоне порыться и понять, что евро КБДМ вовсе не человек. Современные дети очень хорошо разбираются в компьютерах. Мне стало страшно. Вся история задумана, чтобы перевести деньги со счета Константина. Вот почему похититель не требовал выкупа. Преступник обманул наивного ребенка, прикинулся его родным папочкой, ловко сыграл на психологических проблемах третьеклассника, увел его из школы и получил, что хотел. А теперь этот негодяй больше не нужен, и он его у меня перехватило горло. Убьет! Безжалостно договорил Платонов. К сожалению, не все люди, у которых украли родственника, обращаются в полицию. Кое-кто думает, что отдаст выкуп и ему вернут дорогого человека. Но это самая фатальная ошибка. Как только требуемая сумма оказывается в лапах п о д л е ц а заложник становится о б у з о й ему подписан смертный приговор. Ищите деньги, з а ш е п т а л а я. Это ниточка, которая приведет к преступнику. Делаем все возможное, вздохнул Андрей. Я уверен, что в школе у негодяя есть с о о б щ н и к В гимназии ничего необычного не происходит. Может, кто-то заболел, не пришел на работу. Ангелина Максимовна и Мария Геннадьевна вроде подцепили грипп, но они сейчас в школе. Ответила я. Меня интересует тот, кого нет. Повысил голос Платонов. Кто неожиданно не явился на уроки? Кокозас! Подпрыгнула я. Преподаватель физики. Нина Максимовна сказала, он рано утром сообщил, что свалился с высокой температурой. Секундочку, — скомандовал Платонов. Где же эти документы? Ага. Кокозов Иванович Сергеев, 5 2 г о года рождения, уроженец города Ленинграда, нычес Санкт-Петербург, а учился там в школе, затем военно-морской академии, но не окончил ее, перевелся в пединститут. В семьдесят девятом женился на москвичке, переехал в столицу, развелся. В девяностом стал делить совместно нажитую квартиру в Бибиреве, согласился на комнату в коммуналке, которую ему предложила жена, жил в Пименовском переулке, дом шесть, это самый центр. До р а з в а л а семьи служил учителем химии, где работал начиная с д е в о с т г о неизвестно, сведений нет. Голодное безрадостное время, вздохнула я. Не б о с ь он торговал на рынке или давал частные уроки. Ничего дурного в биографии Сергеева нет, продолжал Платонов. Просто есть большой период, когда он непонятно чем занимался. В зону видимости м и л и ц и и он не попадал, не привлекался, не судим, срок не мотал. Но это еще не показатель порядочности. Может, он просто очень хитер. Почему к о к о з о с академию в Ленинграде не окончил? Заинтересовалась я. Это престижный вуз, а Сергеев перевелся в педагогический. Вдруг во время учебы он совершил нечто криминальное, а руководство не захотело, чтобы о заведении пошла дурная слава. Не вызвала милицию, с а м о решила проблему. Студенты о т ч и с л и л и и дали ему такую характеристику, что молодого человека взяли потом только в п е д а г о г и ч е с к и й где рад ы любому парню, даже с сомнительной репутацией. А Витя, ты проверял, почему к о к о з а Са с е р г е е в а из Военно-Морской Академии в Питере выперли? – крикнул Андрей. Да, – ответил голос издалека. Прикольное у мужика имя. Захочешь, а не забудешь. А в личном деле студента указано: на третьем курсе он попал в больницу, ему вырезали аппендицит, был перитонит, парень чуть не умер, еле выкарабкался, кучу занятий пропустил его по состоянию здоровья в академку отправили. Ну и затем он... В другой институт перевелся, где не требовалось активно заниматься спортом. Андрей, подскочила я, Коко за столько, что вернулся из клиники, где ему д а л и л и аппендицит, или у него вырос второй отросток, в чем я сильно сомневаюсь, или он? н и к о к о з а с о ж и т е р о в а л с я Платонов. Так, в городе жуткие пробки, даже с сиреной быстрее, чем за час мне до его дома не добраться, а тебе пять минут пешком, не медленно иди к Сергееву. Если он дома, вздохнула я. А вот и проверишь, воскликнул Платонов. Придумай, что хочешь, но задержи его до моего приезда. Отличная идея, пробормотала я. Но как ее осуществить? Я бы на его месте насторожилась, увидев на пороге даму, с которой едва знаком. Что я ему скажу? Здрасте, очень беспокоюсь о вашем здоровье, поэтому, наплевав на возможность подцепить грипп, пришла вас проведать. Где Карелия? спросил Платонов. Наверное, в кабинете директора, предположила я Быстро, да й ей трубку, приказал Андрей. Я стрелой понеслась в кабинет без стука, ворвалась туда и сунула удивленной Линковой ь свой сотовый со словами: "С вами хотят поговорить". Да, да, ага, поняла. Сейчас, сейчас, забубнила Завуч. Так ничего в голову не лезет, очень неожиданно и... А, Кукоза все у нас чинит. Он мастер на любые исправления неисправного оборудования, когда ему надо быть исправленным. Земля, Виола Лапшевовна, вы донесете землю в руках? Она очень тяжелая, правда, круглая, тащить неудобно. Следовало ее сделать квадратной, чтобы сразу все видно было. Но Кукоза сказал, что так нельзя. Да, да, поясню. В кабинете астрономии есть модель Земли, шар на подставке. Он крутился, светился, а потом сломался. Да, вы, господин Платонов, все верно поняли. Восхищена глубиной вашего ума и толщиной р у д и ц и Сейчас. Карелия положила мой телефон на стол и схватила городской. к о к о з а с Иванович, вы дома? Ох, извините, не сообразила, что вам на квартиру звоню. Как ваше самочувствие? Ой, ой, ой! Уж извините, что беспокою. К нам завтра нагрянет комиссия и не говорите. Замучили совсем. Делать чиновникам н е ч е г о Собрались наглядные пособия осматривать на предмет отсутствия присутствия в них неверных сведений о природных явлениях. А наша гордость модель звезды Земля не работает. Земля планета, господи, какая разница. Хоть Астерикс. Несмотря на напряженность ситуации, мне стало смешно. Карели я Алексеевна в своем амплуа. Астерикс это герой комиксов, мультиков и художественных фильмов. Наверное, л е н к о в а имела в виду Астерикс. Сделайте одолжение, п о ч и н и т е быстренько. Нетерпящим в о з р а ж е н и и тоном произнесла временная руководительница гимназии. К вам уже пошла Виола Лавандовна. Ну и что скажете ей? Она все необходимое купит. Спасибо, вы у нас прямо как крем витаминный от всех проблем помогаете. Карелия вткнула о трубку в держатель. Виола Лазуритовна, пойдемте в кабинет астрономии, дам вам модель Земли. Жаль, она круглая, квадратную было бы нести легче. Кажется, разговор с Сергеевым прошел удачно, он мне поверил. Вы справились, похвалила я Линкову. ь Очень естественно говорили. к а р е л и я поразовела. Старалась. Вы же потом скажете Григорию Алексеевичу, что Линкова ь вашим органам помогла, ведь так? Конечно, заверила я. Непременно поставим владельца гимназии в известность о том, как вы оказали помощь моим органам.